Издательство Эксмо. Анна Адувалова. Ледяное сердце. Пролог. Раз, два, три, четыре, пять. Ведьму я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Ненавижу, ненавижу подземелья, темноту, Сноург и того, кто ищет меня во тьме. Я слышу его шаги, чувствую, как бегут мурашки по спине от его магии. Его голос, холодный и насмешливый, разносится по коридорам. Только он так растягивает гласные в моем имени, особенно когда я допускаю ошибку. «Даяна! От меня не спрячешься! Даяна!» Его голос всегда повергал меня в трепет. С детских лет он завораживал и пугал, заставлял забыть всё на свете. И словно не было семи лет свободы. Я опять шестнадцатилетняя девчонка, зависимая, напуганная, готовая на всё лишь бы заслужить п р о щ е н и е Даже дрожь в руках появилась знакомая. Только сейчас её получается унять. потому что я давно перестала быть нерадивой ученицей. В тот миг, когда покинула его замок. Сейчас я лучший мак-охранник Соединенных Королевств. Хорошо, один из лучших. А это значит, меня не просто напугать. И еще сложнее поймать. Я училась быть независимой и сильной долгие годы. «Эль!» Одними губами шепчу в темноту, И слышу шелест крыльев под потолком. И я не одна. Чары невидимости скрывают от чужих глаз, И я медленно начинаю отступать в тень, Сливаясь с камнем, Слушая звуки капающей воды И свое дыхание. Он не может караулить тут вечно. Конечно, он хочет меня поймать, Но не так сильно, как я мечтаю скрыться. К тому же один раз я сбежала от него и долгое время пряталась. А значит, сумею это сделать снова. Если понадобится, просижу неподвижно всю ночь. У меня хватит выдержки. Он уйдет. Просто обязан уйти. Да, я его ошибка. Единственная, кто нарушил клятву. Но у него много других. «Стоит ли тратить на меня силы?» «Хочется верить?» «Нет». «Я отступаю медленно, шаг за шагом, зная, что под потолком у меня есть еще одни глаза». «Если Эль заметит что-то подозрительное, обязательно предупредит. Эти мысли помогают. Я двигаюсь осторожно и уверенно. Дыхание выравнивается». И получается поверить в свою удачу. Я могу стать незаметной даже на свету, В людном месте. Укрыться в темноте коридоров Не составляет труда. Я хороша в защитных чарах, Но, видимо, недостаточно. Ведь всему, что я знаю, Меня обучал он. А вот теперь ты, моя ведьма. Неужели надеялась сбежать «От меня еще раз», — шепчет мне на ухо до да боли знакомый голос. Вскрикнув, я разворачиваюсь и встречаюсь с пылающими гневом глазами. На красивом лице магистра довольная улыбка, совершенно не вяжущаяся с голодной бездной зла, мерцающей в его взгляде. Он меня поймал. Для него это означает справедливость, а для меня, для меня конец всего – свободы, отлаженной за семь лет жизни и себя».